Глава 18. Слуги. Целых трое ожидали в коридоре. Все крепкие, коренастые, просто на добротно одетые. Эбрис уже объяснил им, что делать в случае, если они кого-нибудь отыщут. Но Лида действительно сомневалась в том, что в убийстве Альда Брагана виновен какой-нибудь пришлый чужак. Это было бы слишком просто и маловязалось ситуацией, в которую Сала Струмбран лично загнал своих гостей. Жилые помещения, которыми постоянно пользовались, решили не осматривать, чтобы никого не потревожить. Потому дорога лежала в те комнаты замка, которые много лет стояли нетронутыми. Точно резиденция короля-призрака или спящий беспробудным сном принцессы из старых сказок. Когда-то здесь постоянно обитало множество людей, составляющих большой семейный клан с огромным количеством челяди, но сейчас, когда у замка имелся один единственный владелец, часть величественного строения, хранящего в себе дух старины, почти пришла в запустение. Там, куда входили проверяющие и встречали тишиной укутанные в чехлы предметы, когда-то роскошной мебели, остывшая зала давно не топленных каминов, кружащиеся в воздухе пылинки. Али попыталась представить себе некогда жившие здесь тех чьи голоса звенели под этими каменными сводами, чьи каблучки звонко стучали по полу, чьи руки смахивали пыль с каменных полок перед тем, как украсить их, к празднику, отмечание которого тогда наверняка проходило гораздо веселее. Тут жили, рождались и умирали. Но все, что осталось от прежних обитателей замка бран, лишь прах, который хранился в семейном склепе. Любопытно. А Эмрис что собрался делать со своим наследством? Дядюшкины деньги ему, конечно, и в столице пригодятся, но что будет с замком? Неужели племянник Саласа Тармрана поселится здесь то совсем Станет приглашать знатных альт и альдов, устраивать балы, охотится в здешних густых лесах, а, может быть, обзаведется семейством, и замок впервые за долгие годы наполнит детский смех. Справится ли им рист с ответственностью, став еновластным хозяином столь внушительного имущества? — Не мое дело, — сказала себе Алита. — Скоро я отсюда уеду. К расследованию убийства Альда Брагана присоединятся другие, и оно перестанет быть лишь моей задачей. Но даже уверяя себя в том, она понимала, что кривит душой, когда заявляет, будто вскоре все останется в прошлом. Обратной дороги нет. Едва перешагнув порог замка, Али дала позволение на то, чтобы ее впутали, мрачную историю, заставили вплотную прикоснуться к старым тайнам и вновь встретиться с Киллианом Ристоном. Бросив на него быстрый взгляд, Али увидела, какое сосредоточенное выражение приобрело его лицо. Широкий лоб прорезали хмурые складки. И уверенное спокойствие, свойственное ему, казалось, покинуло Киллиана. Он тоже не желал оставаться в стороне. Ни тогда Бронстенни, ни сейчас, когда приглашение Эмриса привело его в замок Турмбран. И Ристан единственный, кому она могла доверять. — Кажется, тут уже целую вечность никого не бывало, — произнес он, глядя на нетронутый пыльный слой на некогда сияющем паркете. — И то верно, — подтвердил один из слуг. — Я сразу сказал, никто б сюда не пробрался. После того случая с каторжником укрепили все двери. Остальные покивали, соглашаясь с его словами. — Не нам оспаривать решение хозяина, — вздохнула ли украдкой потирая нож, чтобы не расчехаться от неприятно щекочущего ноздри запаха. Давайте продолжим. Вот та лестница, куда ведет. — Так это на чердак. Или, как вы говорите, мансарду. Только хлипкая она очень может провалиться. — Что ж, тогда я пойду одна. Подождите меня внизу. — Ты уверена, что хочешь так рисковать? — спросил Киллиан. — Меня она точно выдержит. Али старалась не сомневаться в сказанном. Ухватила за шатки деревянные перила и поставила ногу на первую ступеньку. Лестница жалобно заскрипела. Пытаясь равномерно распределить свой вес, девушка сделала второй шаг. Спинной она чувствовала взгляды тех, кто стоял внизу, наблюдал за ней. Еще не поздно было вернуться, но Али продолжала подъем и с облегчением вздохнула, когда достигла верха. Не глядя вниз, она толкнула дверцу, которая легко поддалась пропуская нежданную гостью. теперь та находилась под самой крышей замка. Холод здесь стоял просто собачий. Почти сразу Али поняла причину. Одно из окон оказалось разбито, и в него, словно прореху из ткани, задувал ветер, принося с собой снег, который не тая лежал на полу. Никакой мебели, лишь в углу сиротливо притулилась небольшая коробка. Решив полюбопытствовать, что в ней, алит обнаружила куклу в ветхом от времени платье и устаревшую книгу, по которой детей учили читать. Больше там ничего не нашлось. Странно, промелькнула мысль, когда Али направилась к дверце, чтобы спуститься вниз. У Альда Брагана нет детей. Эмрис куклы не играл. Может быть, осталось от прежних жителей замка. Но у меня и Роны в детстве имелась такая же книга. А до Эмриса здесь жили его отец и дядя. и Им кукла тоже ни к чему или она принадлежала какой-нибудь их кузине. Решив не забивать себе этим голову, Алита ступила на лестницу. Спуск оказался несколько сложнее, чем подъем. Прежде ей не был свойственен страх высоты, но сейчас она отчаянно силилась не смотреть вниз и не думать о трухлявом дереве ступенек, которые угрожающе поскрипывали и покачивались под ее осторожными шагами. Али уже почти настроилась на то, что благополучно дойдет до конца когда раздался громкий треск, и вместо опоры под ногами возникла пустота. Киллиан задействовал магию, благодаря которой падение немного замедлилось. Успел подхватить девушку почти у самого пола. Послышались одобрительные крики стоявших поблизости слуг. Но сейчас он не обращал внимания ни на что, полностью сконцентрировавшись взглядом на лице Алиты, сомкнутыми от испуга веками и бледными губами. Казалось, прошла целая вечность до того, как она наконец-то открыла глаза. Ристон позволил себе выдохнуть и, не торопясь ее отпускать, спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, только нога», — поморщился она. Келян посадил Али прямо на пол и не особо церемония с сил рядом и положил к себе на колени ее левую ногу, затянутую в плотный шерстяной чулок и обутую в несколько грубоватый ботинок с высокой шнуровкой. — Перелома нет. — Откуда вы знаете? — Вы ведь не доктор. — У меня было дурное прошлое. — Правда? — Я говорю о своем детстве. Можешь встать? Попробуй. Алита неловко поднялась на ноги и, прихрамывая, сделала несколько шагов. — Наступать больно. С видимо неохотой пожаловалась она. — Я помню, что тебе не слишком-то нравится, когда тебя опекают, но сейчас у нас нет выбора. Твердо заявил Ристон и, не слушая возражений, встал и поднял ее на руки. «Я донесу тебя до твоей комнаты. С Альдом Турбраном поговорю сам». «Но?» «Никаких «но». Если нагружать ногу, могут быть осложнения. В замке врача нет. И неизвестно, когда ты сможешь попасть к нему на консультацию». Обратный путь получился одновременно короче и длиннее. Короче, потому что они уже не проверяли все нежилые комнаты, а длиннее по причине того, что, несмотря на все просьбы Али, Киллиан так и не согласился поставить ее на ноги. Что подумают об этом сопровождающие их слуги, его не волновало. Доставив Али ту ее комнату и усадив на кровать, ристон отправился на поиски владельца замка. Тот, как сообщила встреченная в коридоре горничная, все еще находился в своем кабинете где с тоскующим видом сидел и Эмрис, которому доверили перелистывать ворох бумаг. На слова о том, что оба замка не принес результатов, его дядя отреагировал с присущей ему невозмутимостью. «Вот как! Что ж, благодарю за помощь! Я знал, что на вас можно положиться, Альт Ристон! И я так и думал, что никаких побродяг в замке не найдут!» — заметил Эмрис. «Раньше ты говорил иное!» а его Сайла Струмран. — Исключительно для того, чтобы не нагнетать ещё большего страху на гостей. Вы ведь сами сказали, что нельзя допускать паники, иначе замок превратится в подобие тонущего корабля. Только вместо воды вокруг него будет снег. — Снег и ещё раз снег. А где же моя дрожайшая кузина? Ты её по дороге не потерял, а, Киллиан? К сожалению, она упала с лестницы и сейчас отдыхает у себя. Ничего серьезного. Но, думаю, некоторое время ей лучше провести в постели. Надеюсь, у вас на кухне найдутся какие-нибудь травы для компрессов, а прислуга не откажется взять на себя обязанности медицинской сестры. Не сомневайтесь, но с какой еще лестницей? С той, что ведет в мансарду. Больше никто не рискнул по ней подняться. Как оказалось, не зря. Давно надо было ее сломать». «Мансандра не пользуется уже уйму лет, я непременно займусь этим вопросом. Вы можете поручить его мне, дядя «Не нужно, Эмрис, я самолично отдам все необходимые распоряжения». Ристуну показалось, что лицо трамбрана после этого известия омрачилось, но едва ли его реакцию могла бы объяснить тревога за Али, даже будь она настоящей родственницей владельца замка. От него не следовало ожидать проявления любви и отеческой заботы. По крайней мере, так Киллиану представлялось, да и опытом Риса, который не питал к дядюшке никаких теплых чувств, выглядел весьма показательным. У Ристона и собственная семья не всегда являлась примером родственной близости. И все же в сравнении с Трамбранами он мог похвастаться привязанностью к своим кузенам и тем, кого уже не осталось в живых. С тех времен утекло немало воды. Однако перед его глазами порой вставала картина того, как четверо мальчишек, один из которых еще совсем малыш, мчатся по берегу моря, задорно смеясь и подбадривая друг друга бежать быстрее. В те далекие дни они были беззаботными и по-настоящему счастливы тем счастьем, которое бывает только в детстве. После его возвращения из столицы Бронстейн вместе с Роной Айдан, которого посвятили в историю брака старшего кузена, поинтересовался, не сожалеет ли тот, что наследником почти наверняка станет не его сын. Киллиан ответил, что нет. Тогда о собственных детях как-то и не думалось, а ребенок несчастного Джулиана все же был бы и его родной кровью. Но сейчас Ристону отчетливо представлялись его дети. Как минимум у одного из них на голове имелись ярко-рыжие, как летнее солнце кудряшки.